Глава 1137. Резкие перемены. Глаза Манхау блеснули. Он почувствовал неописуемо злобную ауру, исходящую из глиняного горшка, словно там скрывалась сила воли всего живого мира сущности ветра. Из крови раздался жуткий вой, похожий на бесконечный крик. Без-за него небо окрасилось множеством разных цветов, а девять столбов света девяти держав немного потускнели. Это затронуло даже девять воронок в небе, Кажется, происходящее могло остановить их вращение. К раздавшемуся рокоту примешался безумный хохот Императора. Из разбитого глиняного горшка во все стороны растеклась кровь. До этого едва ощутимый вой стал сильнее, превратившись в рябь, которая накрыла весь мир сущности ветра, искажая и перекашивая его. Дыхание Манхау участилось. Он был готов к любым неожиданностям, которые могли захлестнуть мир сущности ветра, но одно дело быть морально готовым и совсем другое увидеть всё это воочию. Другие практики из мира горы и моря тоже были совершенно сбиты с толку. Из осколков глиняного горошка во все стороны брызнула кровь. Яростный бой армии девяти держав давно уже окрасил землю валой, но разбрызганная кровь не только не впитывалась в землю, но и делала всё, до чего касалось ещё более алым. «Всё живое! Небо и земля! Горы и реки! Ветра и облака! Взываю к вам силой что скрыто во мне!» После пронзительного крика императора кровь из глиняного горшка зашевелилась, словно была живой, как будто нечто скрывающееся внутри неё откликнулось на зов. Она была подобна ключу, который мог отпереть эти кроваво-красные земли. Земля в области центрального храма заходила ходуном, а потом на дне начало подниматься огромное количество крови, словно её звали куда-то «направляли». В воздух прорезали пронзительные крики бесчисленного множества голосов, Из земли поднималось ещё больше крови, превращая всё в кровавый мир. Практики из мира горы и моря, включая Фань Дон пребывали в шоке, явно не понимая значения происходящего. «Кровь в сущности ветра! Слёзы небес! Взываю к вам! Пробудитесь от вашего загробного сна!» Император прикусил кончик языка и сплюнул немного крови. Его волосы спутались и налипли на лоб. Выглядел он так, будто окончательно спятил. Рокоты землетрясения усилились. Манхао во вспышке света бросился к Императору, оставив дау без покоя. Его не покидало чувство, что если не остановить Императора, то их ждёт страшная катастрофа. Как только Манхао бросился к Императору, Джоу у со вздохом преградил ему дорогу. «Манхао, тебе не остановить того, что грядет Просто наблюдай». Манхао обрушил на Джоу Уэ мощный порыв ветра в попытке убрать его с дороги, и всё же он никак не мог остановить поднимающуюся кровь. «Ты намеренно оставил меня в живых!» «Почему?» Стоило Мэнхэу выполнить магический пас, как из его глаз ударил лазурный свет. В результате применения заклинания поглощения гор с неба начали падать горы, причём это были непростые горы, целые рои лазурных бессмертных гор, которые ударили вниз чудовищной силой. «Я уже знаю, какое решение ты принял», — мягко сказал Джо Уэ. «А ты узнаешь моё, что до вопроса, кто из нас прав, мы рано или поздно всё узнаем. Время покажет». Он выполнил магический пас взмахнул пальцем, его потушенные лампы души увеличились в размерах и помчались навстречу лазурным бессмертным горам. После оглушительного взрыва он задрожал и попятился на несколько шагов. что до -то того, почему я сохранил тебе жизнь. Если не прав, то надеюсь, что ты поможешь мне кое в чём». В его глазах промелькнула ностальгия и какие-то менее понятные эмоции, а с губ вновь сорвался вздох. Манхао тоже попятился в результате отката, Заглянув в Джоу Уэ в глаза, он не стал ничего говорить. Крови меж тем становилось всё больше, область внизу стала напоминать широкую реку крови, от раздавшегося грохота у Манхау слегка расширились глаза. Да, о небес стороне тоже выглядел удивлённым, однако он воспользовался всеобщим замешательством для побега. «Приди же! Кровь в сущности ветра!» — закричал Император. Без какого-либо предупреждения он вонзил палец себе в глаз. В небе тут же послушались громовые раскаты, из недр продолжала подниматься кровь, в то время как находящаяся на поверхности кровь уже кипела. Алая река постепенно разрослась до размера целого моря, земля с пугающей скоростью оказалась скрыта под невероятным количеством крови. Даже девять пагод, символизирующих девять держав, оказались под угрозой затопления. Это была кровь солдат, погибших в бесконечных сражениях на этом поле. «Дух сущности ветра!» «Дай волю многолетней злобе и сотвори своих героев!» Он запрокинул голову и взревел, а потом с силой ударил руками вниз. Земля заклокотала ненавистью и злобой, море крови забурлило, а потом начало создавать фигуры. В следующее мгновение их стало настолько много, что их невозможно было сосчитать. Своё рождение они ознаменовывали могучим рёвом, а потом их красные, словно рубины, глаза обратились в сторону Манхао, дау небес, а также остальных отцепеневших практиков из мира горы и моря. Эта злоба сдерживалась слишком много лет, эта ненависть проникла до живых костей и кровь. Эти эмоции копились из поколения в поколение, пока, наконец, они не превратились в бурю. «Формация кровавых девяти! Активация!» Хрипло закричал император. Он высоко поднял ногу и с размаху ударил в сторону кровавого моря, В раздавшемся грохоте фигуры, поднявшиеся из крови с диким воем, поспешили к девяти пагодам. У всех на глазах они налетели на пагоды и внезапно исчезли. Строения, вобрав их в себя, внезапно покраснели. Поднимающиеся из земли кровь начала стекаться к пагодам, которые, похоже, обладали какой-то невероятной силой притяжения. Всего за пару мгновений они вобрали в себя всю кровь. Девять пагод с морем крови и странными кровавыми фигурами внутри стали багрового цвета и ярко засияли. В этот момент из девяти багряных пагод внезапно ударило получу красного света. Они пронзили облака и сотворили в небе девять кроваво-красных воронок. Если приглядеться, то можно было увидеть множество алых фигур внутри этих воронок, причём они не стояли на месте, а бежали. Девять пагод находились не очень далеко друг от друга, как, впрочем, и девять столбов света. Из-за этого и девять воронок в небе располагались довольно плотно, В результате их роста они соединились в одну чудовищных размеров воронку. В практике миры горы и моря поражённо таращились на небо. Уже в следующую секунду невероятная кровавая воронка с рокотом затмила небо и вызвала внизу землетрясение. Столбы света из девяти держав остановили подъём мира сущности ветра, но появление этой кровавой воронки тотчас разбило установившийся баланс. С началом её вращения до этого неподвижный мир задрожал, а потом возобновил свой подъём. Из пустоты можно было увидеть, как весь мир сущности Ветра внезапно опять стремительно полетел через тьму. «Оскверни горы, аура держав!» взвыл император и вонзил палец в другой глаз, полностью ослепив себя. На месте глаз остались пустые и кровоточащие глазницы, как вдруг воздух прорезал пронзительный хохот. Практики сект девяти держав сущности Ветра задрожали, словно они просыпались от сна. В их глазах разгорелся фанатичный огонёк, а потом они во всю глотку принялись скандировать. «Во имя свободы! Во имя свободы! Во имя свободы!» С первой до последней девятой державы во всех сектах зазвучали эти три слова. Эхо их криков прокатилось по всему миру, а потом практики мира сущности ветра в одином порыве ударили себя рукой по темени. Раздавшийся грохот напоминал чудовищный раскат грома, шатаясь, все они закашлялись кровью и побледнели, некоторые так и вовсе рухнули замертво. Их кровь взмыла в воздух и полетела к ближайшим руинам гор державы. В сторону разрушенных гор Ауродержавы на огромной скорости устремилось множество потоков крови. Эта кровь должна была осквернить лучи света. Земля задрожала, а небо стало цвета свежей крови. Когда погас один из лучей света, это место небосвода сразу же затянули бурлящие тучи. Потом погас второй, следом третий и четвёртый. Всего за пару вдохов исчезли все столбы света. Вместе с ними рассеялись созданные ими воронки, оставив в небе только гигантскую кровавую воронку, парящую над землями центрального храма. С гулким рокотом мир сущности ветра начал набирать скорость. Из пустоты было отлично видно, что теперь мир начал подниматься вверх ещё быстрее. Из-за этой чудовищной скорости рушились горы, высыхали реки, землю выворачивала наизнанку, рушились города. Все практики, включая Мэнхау и других людей из мира горы и моря, почувствовали, как им на плечи навалилось чудовищное давление. Фань дун и остальные закашлялись кровью и ошалело уставились в небо. Даже Дао Небес был потрясён до глубины души. Он немного отступил, однако не обратился в бегство, чувствуя, что эти резкие перемены мира сущности ветра достигли своей кульминации.